Глава одиннадцатая Поднялась я резво. Закаркала надо мной тварь пернатая, невесть откуда взявшаяся здесь среди ночи ворона. Сидит поганка на антенне над будочкой и орёт. И швырнуть у нее нечем. Крыша как под метёлку убрана. Но у нее то крылья есть, а у меня... Наконец стало ясно, какую смерть мне приготовил Иван Антонович. Голова, Стын, все-таки мужик, змей подколодный. Одна на крыше небоскреба, без шансов спуститься вниз. Жаль, нет во мне поэтического дара, а то такой текст для блюза сочинить можно было бы. К сожалению, не самурайского, я роду племени. Это они перед Харакири обязаны сложить прощальный стишок. Мой род русско-крестьянский, и поэтому вместо того, чтобы потрясать стихами вселенную, распростерто над моей головой, пойду-ка я прогуляюсь. Потому что стоять вот так на месте скучно и холодно. Садиться еще холоднее, да и простудиться можно а при доче Всевышнего явиться желательно в добром здравии. Прогуляться и поорать как следует. Последний раз я орала просто так, ради процесса лет двадцать назад. Вспомним детство. Не спеша я несколько раз обошла всю крышу по периметру, с интересом разглядывая нижний для меня мир. Время шло. Луна и звезды висели надо мной и заметно холодало. Попробовала крикнуть раз-другой. Получилось очень уж непривычно для уха горожанина. Глухо и совсем слабо. негромче громче вороньего карканья. Ворона, кстати, оценила мой вокал, сорвалась с антенны, сделала круг и унеслась во тьму, посвистывая крыльями. Может, днем какие воробьишки и прилетят, а сейчас я осталась совершенно одна. Ладно, этой ночью я не замерзну. Одежда в комплекте, грязная, правда, после мусорки. Двигаюсь свободно, греться буду в движении. И до утра продвигаюсь. Дальше. Какие шансы, что днем сюда кто-нибудь заглянет? Увы. Сломать антенну? На будочку влезу. Мачта метров восемь высотой. Тонкая гладкая труба. Не выйдет. Дожидаться дня, сесть на край, свесить ноги, орать и размахивать курткой? Не услышат. А услышат, не обратят внимания, мало ли, шума в городе. А обратят внимание, заметят, обругают, хулиганьё, мол, дуркует. И то вряд ли. Бывает, лежит на улице человек и одет прилично, и на пьяного не похож. Перешагивают и чешут дальше. Да, я здесь, как на плоту в океане. Сносно, пока есть пить не захочется. Вот тогда станет холодно. Вот тогда начну слабеть. Говорят, что смерть от переохлаждения легкая, незаметная даже. По весне, когда пригреет, нагрянут сюда мужики с лопатами, нанятый снег вниз сбрасывать, и найдут меня, Татьяну Иванову. Ах, чёрт! Можно и по-другому. Колготки на мне шерстяные, выдержат. Одну штанину замачту антенную и с другой петлю свяжем. Затылок как раз на край будочки придется. Неудобно, но общий привет получится качественно. А можно еще по-другому? Трусцой по периметру крыши, как можно ближе к краю, кругов сорок, до полного изнеможения, и вдруг споткнуться. И будет все, как сказал Иван Антонович, вы, мол, покончите с собой сами. Обозлилась я, налилась бессильной злобой, прислонилась плечом к этой будочке, с волочной рассмеялась демонически. Молиться в пору от безысходности. Прими, Господи, молитву ведьмы заблудшие и многогрешной. Волчица, простонала она по-своему в глубине моего сознания, выпустить ее, отдать ей ум? прийти в колдовское ступление и, в нем, пребывая полететь вниз, или сесть по обычаю немной заведенному скрестив ноги и отпустить волчицу на волю, грубо прогнать прочь. Тогда можно будет, слышала об этом, сжав мысленное сердце, остановить его. Да что я помираю-то все? Эта волчица, вскинувшись от позвоночника, глянула моими глазами, вздохнула моими легкими, И я, отбросив к чёрту это заунывное нытье, в десятый раз двинулась вдоль краешка. Близко-близко, но со звериной осторожностью, мягко ступая полусогнутыми ногами, чутко прислушиваясь к каждому звуку, доносящемуся снизу, и остановилась в каком-то месте. Звуки музыки. Ну и что? Ушла волчица вглубь, будто дело сделала и удалилась. Верю я интуиции, верю. Музыка. Дальше что? Что, что, что дальше? Хоть кости бросай. Так музыка же! Не со дна она сюда доносится. Далеко до дна-то не дозвучать ей с такого расстояния. Форточка открыта должно быть, причем на последнем верхнем этаже. Музыка из открытой форточки, значит, люди там, совсем рядом со мной. Чувствую, меня начинает трясти. Легла на живот и ползком осторожно к краю. Зажмурилась, боже мой, вот эта высота! Рычит волчица, понукает. Не вижу никакой форточки. Стенка подо мной прямая и ровная. Сдвигаюсь в сторону по крабье. Еще, еще, еще. Музыка вроде делается тише. Назад. Пугачева прокуренным визгом обещает своей душе исцелить ее любовью. Здесь. А я в воду войду, уверяет кумирша. Когда ж ты заткнешься, родимая? Унялась. Теперь моя очередь. Набираю полную грудь воздуха и ору, не жалея связок, ору в звезды и тьму, ору в городские огни, ору в стену многомельную, начинающуюся от моего носа. Три раза я крикнула так, до того, как внизу опять заиграла. Зашелся в судорожных голосовых спазмах Леонтьевский Казанова. Заколотился картинно в чувственном иступлении. Глотку соднила. Еще раз, пожалуй, гаркну, но на больше ее не хватит. Порвется, как бумажная. Мало надежды, что публика внизу, оглушенная музыкальными кумирами, обратит внимание на мое вякание. Мысль пришла сама собой, словно подсказал, кто. Я отодвинулась на безопасное от края расстояние, встала. Корёжа ногти на молниях и застежках принялась раздеваться. Госпожа судьба только бы не закончили, они свой сабантуй подождали. Освободившись от колготок, напялила кое-как все остальное. Цыбизовскую пищалку, не раздумываясь, забросил обратно в сапог и зубами впилась в шерстяную штанину. Нитки рвались и разлетались от меня в разные стороны. Переборщила я с горяча зубами, резанула слишком глубоко. Наконец пошла, пошла, пошла единая непрерывная тонкая веревочка. Схватив свое тряпье в охапку, я подбежала к будке, привязала нитяной кончик ускользающий с прыгающих пальцев и, осторожно отступая назад, Стала распускать шерстяную вязку. Не знаю, сколько времени я сдерживала свое нетерпение, эту лихорадку, бьющую моим сердцем по моим же ребрам. Счетверила нить, смотала на руку. Метров десять длиной получилось. Мешочек с костями опутала, стянула узлом. Надежно, не выскочит. Вернулась на край, раскрутила и запустила кости в пространство. Они полетели вверх, вперед, вниз, по дуге, и где-то в запредельном для меня месте шлепнулись о стену. Вытянула, поцеловала, перекрестить в пору и запустила опять. Повторяла раз за разом, меняя место и длину привязи, пока не услышала слабый шлепок по стеклу. Попала. Повторила удача! Музыка стихла на полу в Хороший признак. Еще раз. Теперь будто в раму тюкнула. Невнятный голос снизу. Зарала что-то благим матом и на четвереньках краю. Я поскользнулась в попыхах. Одна рука провалилась в страшную пустоту. Другая вцепилась, неизвестно во что, упала грудью на громку. Вытянулась. Замерла, словно кипятком по голому облитая. Мутно сквозь слезы на глазах вижу, высовывается прямо из стены, из невидимой мне форточки стриженная головушка. Кажется, рядом совсем, рукой подать. Ясно так раздается. «Эй, кто там? Карлсон, что ли?» «Нет». Отвечаю, всхлипывая, «Инопланетянка с летающей тарелки!» Разворачивается головушка, смотрит на меня парнишечка, разинов от напряжения рот и ртом этим самым с натугой произносит. «О, точно! А что ты не светишься?» «Да я, дорогой ты мой лопух, если б могла, для тебя сейчас не только засветилась». Пламени бы вспыхнуло дугой электрической. А хочешь на пусе станцуй, только не теряй ко мне интерес. Не спеши возвращаться к попсе своей магнитофонной или что там у тебя? Бандиты меня здесь заперли, умереть приказали. Сделай раз в жизни доброе дело, поднимись по черному ходу наверх, откинь задвижку на двери, что на крышу выходит. Помолчала голова. Улезла к себе и опять появилась. Слышь, а черный ход-то за стенкой? От нас к нему доступа нет. Как быть? Может, до утра там поживешь? Не могу я до утра. Этой ночью такого же, как ты, ну, может, чуть постарше, кончать будут. Вмешаться надо, не допустить. В милицию, да ты что, голуба? От них же и правым, и виноватым всем достанется. Всем сестрам по серьгам раздадут, никого не обделят, а то сам не знаешь. Веревка у тебя есть покрепче только. Ага, сторож он. Офис здесь строится, а он этаж по ночам сторожит. Веревка на складе, склад на замке, ломай к черту замок. Послушай, ведь кровь на тебя ляжет. Да человек же ты в конце концов. Принес он веревку. Минут через десять принес. Видно, и ломать-то там нечего было. Так раза два дернуть как следует. Хороший моток нейлонового шнура. Рояль выдержит, а не частного детектива. А как тебе его подать? Демонстрирует, трясет мотком в воздухе на высоте трехсотого этажа. Не урони. Видишь, веревочка у тебя под носом болтается. Посмотрел внимательно. нашел веревочку с мешочком у себя под носом. Так ты этой штукой мне в окошко колотила? Колотила я, да и сама колотилась. Размотай шнур у себя в комнате. Середину привяжи к веревочке, я её вытяну. Да не дергай сильно, не оборви. И раскрой окно, если сможешь. Господа хорошие, за сегодняшний день я уже устала бояться, а страх превратился в мое естественное состояние. Сейчас я сидела на краю крыши, сжимая в пальцах сдвоенный нейлоновый шнур, перехлестнутый серединой за антенную мачту и свисающий вниз в бездну, и боялась. Боялась высоты. Я никогда не знала, что... Так, боюсь, высоты до да замирания души. Рожали меня не для альпинизма, это точно. Не дождаться ли утра? Не спуститься ли по лестнице? Не примет ли Страдаев на веру то, что не поделилась я ни с кем своими сведениями о нем, померла вместе с ними, не тронет Стаса, единственную после меня опасность всезнающую? Гарантий нет. А поэтому надо мне сползать по скользкому нейлоновому шнуру вниз. Шапочку свою я надела на руку, и вокруг нее в один виток намотала веревку. Другой рукой вцепилась повыше, легла на живот, согнулась в поясе. Ноги мои приняла пустота полежала, привыкая, пока сердце не перестало калашматиться в груди. Поташнивает. Опустила руку с шапочкой и петлей ниже края крыши и, зажмурившись, двинулась вниз, повисла носом в кирпичи. Вцепилась левой, чуть ослабила хват правой, веревка поползла из рук. Нейлоновая, скользкая! Концы ее внизу болтаются, бьют по стенке. Уже не ползет веревка, скользит в ладонях. Кончится сейчас. А -а -а! Взвизгнула, зажмурилась, попыталась вцепиться веревку зубами. Лечу, лечу. Свет ударил в глаза сквозь веки. Что-то обхватило мои колени и мощно рвануло вперед. Спина ударилась жесткая. А-а-а, простонала я от боли а а, -а подо мной и тянут меня, ухватив за запястье, втягивают в тепло и свет. Я оказалась лежащей на полу под распахнутым окном. Передо мной на коленях стоял мой спаситель и пытался вырвать веревку из моих пальцев. а а, -а, -а, -а. Выдохнул я из себя все и, как могла, ему улыбнулась. Через 30 минут я была уже в норме. Среди нормального хаоса, нераспределенной по неготовым для нее комнатам мебели, внутри нормального, по-человечески освещенного помещения, я нормально сидела, нога на ногу, На нормальном, фальшиво кожаном диване, с кружкой нормальной, черной бурды в руках, рядом с нормальным парнем Майклом, и смотрела, как на экране старенького телевизора дергается в песне пляски Джексон. Тоже Майкл. Нормально он дергается. С пола я поднялась сама сразу, как только Майклу удалось освободить веревку от моих пальцев. — С прибытием! — поздравил он, глядя восхищенными и изумлёнными глазами. — Я не ответила. Губы плясали. Оглянулась на открытый, полный ночной черноты оконный проем, и мне стало плохо от его близости, ослабли ноги. Майкл усадил меня, захлопотал. Городил какую-то чушь, впечатлениями. Слушала его и понимала, а потом меня разобрал смех. И он засмеялся на меня, глядя. Нормальный парень! С этого и началось. Сидели рядом и перечисляли друг другу все нормальное в этом мире. Много нормального набралось. А потом он загрустил и сказал, что попрут его теперь из сторожей за сломанную складскую дверь. А я выспросила, где его найти, в каком институте, чтобы завести при случае его годовую здешнюю зарплату. Две сотни на двенадцать, пустяк какой в самом деле. И попросила позвонить Шубаровым, посоветовать Станиславу бежать из дома со всех ног, куда глаза глядят. Сама я этого сделать не могла, вы понимаете. У Шубаровых трубку так никто и не взял, хотя ждали мы долго. Это могло и ничего не значить, но, тем не менее, вернуло меня к реальности окончательно. Одна передряга закончилась, и я была готова к продолжению, вот только умыться бы.